Храм священно-мученика Климента, Папы Римского. Замоскворецкое чудо. Так называли и называют храм в честь священно-мученика Клименты, Папы Римского. Считается, что первая церковь была построена здесь на рубеже XV-XVI веков у так называемого замосковского ленивого торжка. Отсюда ордынская дорога вела в Золотую Орду. Сюда, преодолев моря и реки, привозили свои товары и иноземные купцы, гости. Священномученик Климент очень почитался на Руси. Ему молились и о здравии детей, и о воссоединении семей, и о возвращении близких. Он же считался покровителем всех путешествующих по водам. Возможно, что в возведении храма участвовали и проживавшие здесь толмачи, переводчики и ордынцы. Исполнители воли великого московского князя в орде. Есть версия, что первая церковь, посвящённая святому Клименту, автору первого послания к Каринской церкви, была построена в 14 веке. Ведь она хорошо видна из расположенного напротив Кремля, который в 1339 году начал перестраиваться после страшного пожара и наводнения, случившихся при Иване Калите. Закладка дубовых стен Московского Кремля началась как раз месяца ноября в 25-й день на память святого мученика Климента. Во время царствования Ивана IV Васильевича Грозного, после середины XVI века, по линии нынешнего Климентовского переулка стали селиться стрельцы. Видимо, Свято-Климентовский храм располагался в центре их Зареченской слободы. подтверждение тому в названии этого места обитания стрельцов Климентовский городок или острожец острожок Деревянная Климентовская церковь обозначена на первой карте Москвы так называемым Годунове чертеже 1597 года Она занимает особое место в событиях Смутного времени и освобождении Москвы от интервентов Здесь у Климентовского острожка в августе 1612 года казаки из ополчения нанесли первый удар польско-литовским войскам. Интересно, что посланный Дмитрием Михайловича Пожарским для воодушевления воинов отец Аврамий нашёл уже ликующих казаков по случаю уничтожения неприятеля. Позднее историки отмечали, что сражение при Климентовском острожке Было как бы зерном спасения Москвы и России, а сам храм, как свидетель этого важного события, приобрёл особое историческое значение для отечества. После опустошительного лихолетия началось постепенное восстановление мирной жизни. Стрельцы вернулись в свои слободы и по православной традиции первым делом взялись за восстановление своего приходского Свято-Климентовского храма с погостом. В книгах патриаршего казённого приказа храму упоминается под 1625 годом. Главный его престол был посвящён священным мученикам Клименту Паперимскому и Петру Александрийскому. Однако церковь традиционно называли Климентовской. Замоскворечье стало купеческим, то есть изменило свой облик после того, как Пётр подавил в 1698 году стрелецкий бунт. и стрельцов с семьями выселили из слобод Замоскворечья. Деревянный храм, к тому времени получивший официальное название Знаменский, то есть Знамение Пресвятой Богородицы, простоял до 1756 года и пришел в полную ветхость. К этому времени Замоскворечье представляло собой тихую гавань московского купечества. Основная торговля велась в большом городе. А здесь за рекой текла домашняя жизнь. Новый каменный храм возводился на средства предпринимателя коллегиаского сестёра Козьмы Матвеевича Матвеева. В приходе Свято-Климентовского храма этот именитый московский купец имел огромную усадьбу. Церковь возводилась как храм знамение Пресвятой Богородицы с двумя пределами: южным Климента Папы Римского Чиверным во имя иконы Неопалимая Купина. В феврале 1758 года был освящён Свято-Климентовский придел Знаменской церкви. Но через 4 года доброходный и боголюбивый вкладчик Козьма Матвеевич Матвеев обратился к московскому митрополиту с просьбой разрешить вместо настоящей каменной церкви во имя Знамение Пресвятой Богородицы построить на том же месте обширную каменную. Московские духовные консистории перестройку разрешили. Строительство продолжалось 8 лет. В 1770 году был освящён новый обширный престол во имя Преображения Господня. Так по главному престолу новый храм стал именоваться Преображенским. Но даже в официальных документах Гораздо чаще встречалось его древнее, исконное название Климентовский. Он стал украшением не только Замоскворечья, но и всей древней столицы. По описи, проведённой в 1770-1771 годы, уникальное творение неизвестного зодчего оказалось в числе пяти наилучших во всей Москве храмов. Удивительно, но авторство этого шедевра барокко До сих пор остаётся не выясненным. Исследователи приписывали проект храма Варфоломея Варфоломеевичу Растрелли, Алексею Петровичу Евлашеву, Саве Ивановичу Чивакинскому, Ивану Фёдоровичу Мичурину, Ивану Петровичу Жирипцову и другим. Многие историки считают, что наиболее убедительным кажется предположение об участии в разработке проекта Замоскворецкой святыни воплощённого позднее московскими мастерами итальянского архитектора Пьетро Антонио Трезини, однофамильца знаменитого зодчего Доменико Трезини. В 1770 году Козьма Матвеевич Матвеев пожертвовал храму Большой колокол. Вдоль южной границы участка Свято-Климентовского храма на средства того же Матвеева были возведены богодельня дома для духовенства и церковнослужителей. После пожара 1812 года в Свято-Климентовской церкви оказалась крыша повреждена, а внутри цела. Иконостасы и святые иконы невредимы во всех пределах. Об оригинальном по композиции и великолепно изготовленном иконостасе в описи церковного имущества говорилось. Иконостас весь резной, с колоннами самого лучшего художества, весь позлощен червонным золотом. Нижний ярус – местные иконы, писанные самыми лучшими художниками на Кипарисе, вообще и весь иконостас писан при Императорской Академии Художеств. В церковной ризнице хранились уникальные работы Хоругви. На престольные кресты – высокохудожественные предметы церковной утвари, а также книги в драгоценных переплётах. Самые ранние, изданные в Москве в 1654 году Евангелие. Но подлинным шедевром являлось напрестольное резное синь в виде балдахина на восьми витых колонках, редчайший образец барочного декоративно-прикладного искусства. В архивных источниках особо отмечались иконы старого письма относящиеся к XVI веку и бывшие, вероятно, ещё в древнем разобранном храме. В 1934-1935 годах церковь закрыли, священники были арестованы. Здание храма было передано публичной библиотеке для фондового хранения. Община храма была вновь образована в 1991 году. В начале XX века В путеводителе по Москве о Свято-Клименском храме говорилось: издали, на фоне замоскворечья и вблизи, храм с пятью его куполами производит одинаково сильное впечатление своей спокойной, красивой громадой. Конечно, сегодня, в 21 веке, окружённый современными зданиями, он уже не кажется громадой, но остаётся единственным в столице барочным пятиглавым соборным храмом. Время сохранило в нём не только неповторимый облик фасадов, но даже неповторимый интерьер.